В то время, как тётя болтала таким образом с Франсуазой, я бывал со своими родными в церкви. Как я любил её, как ясно я вижу её и до сих пор нашу церковь. Её ветхая паперть, через которую мы входили, чёрная, изрытая как решето, была деформирована и сильно углублена по сторонам, так же как и чаша со святой водой, которую она нас приводила.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 под которыми благородный прах похороненных здесь камбрийских аббатов образовывал как бы духовный помост для хора сами не были больше костной и грубой материей ибо время размягчило и растопило их словно мёд так что они потекли за пределы своих четырёхугольных очертаний в одних местах светлой волной переливаясь через края